Глава 18. Вспышка ослепила глаза. И ещё раз предупредил репортёр: "Подойдёшь ближе". Щёлк. Фотограф вежливо нам поклонился. Благодарю, заискивающе сказал мужчина, махнул кому-то рукой и вышел из моей спальни. Заскрипела лестница, хлопнула входная дверь. Ушли. В доме остались только военные господин Маршал. Собирайтесь, приказал нам Холд. Сегодня переночуете у меня. Елизабет кивнула и поднялась с кровати. Я опустила голову и уставилась на свои колени. Мое домашнее платье было светлым, а на подоле некрасиво расползлось бурое пятно от томатного сока. Надо было надевать передник. Зачем-то закрыло пятно рукой. «Я никуда не пойду». «Алиана?» — позвал меня господин Николас. «Нет», — тихо ответила я. «Кто вообще придумал делать домашнюю одежду белой?» Он шагнул ко мне. Черные идеально отглаженные брюки, лаковые туфли. Знакомый дикалон, от которого кружится голова, остановился совсем близко и присел на корточки напротив меня. Почти как тогда, летом. Сознание выхватило какие-то мелочи. Вот подпрыгнули брюки на его ногах, разгладила стрелки натянувшаяся ткань, и носки у него тоже оказались чёрными. Какие к чёрту носки? Всё хорошо, девочка, почти нежно сказал мне Опекун. Улыбнулся, а мой взгляд зацепился за небольшую ещё не глубокую, но уже заметную вертикальную морщинку у его рта. Девочка. На улице заорала сирена, замигали огни, а потом резкие звуки эти начали отдаляться. Увезли, догадалась я, радуясь и этому факту и тому, что я, в принципе, всё ещё способна думать. Прогресс на лицо. Тебе больше ничего не угрожает, скорее прочитала я по его губам, чем услышала. и морщинка в уголке рта от улыбки. Кто бы мог подумать, что это может быть настолько красиво. Крошечный недостаток, делающий идеальное скульптурное лицо живым. «Ты мне веришь?» — спросил он и покровительственно накрыл мою руку своей. Ощущение было каким-то неполным, непривычно мягким и пустым, и я оторвалась от увлекательного зрелища. Морщинки в уголке рта господина маршала, чтобы понять, с чем связана моя почти спокойная реакция на это прикосновение. Понятливо хмыкнула. Ладонь старшего холда была перебинтована. Острый наградной знак. Кровь. И взгляд, от которого и металл бы расплавился. «Девочка?» Я вскинула голову и твердо ответила господину Николасу. «Нет, я никуда не поеду». Он нарочито громко вздохнул и покачал головой. В особняке твой обожаемый Кристос и другие слуги. Вкратчиво продолжил мужчина. Значит, и о моей дружбе с дворянским господином маршалом тоже известно. Нам ведь больше ничего не угрожает? Меня ждёт император, чуть улыбнулся маршал. Полагаю, во дворце я останусь до самого утра, и мне бы хотелось, чтобы вы были под присмотром. Столько заботы, столько сочувствия. И это морщинка. Кристосу я была бы сейчас очень рада. Он налил бы мне чая и наверняка накормил. Каждый раз удивляюсь, как ему это удаётся кормить меня на моей же кухне. Могла я ошибиться. Могла выдавать желаемое за действительное. Стыдно влюбиться в пекуна, гораздо приятнее обвинить его в собственных чувствах. У нас есть охрана, без былой уверенности прошептала я. Вздохнула. Пожалуй, действительно могла. Он ведь рядом. Всё ещё держит за руку и уговаривает, будто ребёнка. Собравлась с духом и посмотрела в его глаза. Девочка. Лжец. Не нужно выходить в серый мир, чтобы увидеть огонь. Вот он, напротив. Я поджала губы. Холт невесело хмыкнул. У меня снова застучало в висках, а он опустил голову и поцеловал мои руки. Пальцы сами нашли эту чёртову морщинку. Как знаете, легко поднялся господин Николас на ноги. У меня больше нет времени на уговоры. Он ушёл, быстро и не оглядываясь. Облегчение и сожаление вот что я почувствовала, и не знаю, что было сильней. Растерянно посмотрела по сторонам. Лизи не было в комнате. Зашла в мою ванную или спустилась к себе. Неважно, а мне бы точно не помешало освежиться и смыть его поцелуй. В моей ванной Элизабет не имелось, зато имелось окно, о наличии которого я забыла. На улице было темно. В квартире напротив, как обычно, не горел свет, но я не стала закрывать ставни, просто потому, что не хотела привлекать к этому чьё-либо внимание. Прикрыла за собой дверь и встала к ней спиной, давая глазам привыкнуть к темноте. Здесь меня вряд ли можно было увидеть с улицы, даже через бинокль. Ныл живот, болела грудь, но ощущения были терпимыми. Даже странно. Или я мало нервничала?» Тихо рассмеялась. «Я вообще молодец». Отказала Холду. Хотя он и не так, чтобы настаивал. И это дает надежду, что и дальше все будет как прежде. Подошла к раковине и включила воду. Тщательно намылила руки. Смыла пену. «Будем видеться пару раз в год. При свидетелях. Лучше бы при Диане. Ему-то жена не помешает». а мне ее присутствие на встречах с Холдом Старшим однозначно поможет вправить мозги. И все будет отлично. Вода была ледяной, но даже это не помогло избавиться от впечатавшегося в памяти кожу ощущения. Никаких секретарей. «Анна, ты тут?» — спросила Лиззи и не стала ждать ответа, а распахнула дверь. «Замка в моей ванной не было. Зачем он при закрывающейся спальне? Яркий свет резанул по глазам. Я невольно обернулась на раз шториное утро мокошка. Выключила воду и почти бегом вышла к подруге. Не знаю, наблюдала ли кто-то за тем, что происходит в моей ванной или нет, но мне чудилось чьё-то пристальное внимание. И ощущение чужого взгляда неприятно щекотало спину. Не пугайся. Внизу сегодня будет дежурить охрана, предупредила меня Элизабет. Хорошо кивнула я. Может, останешься у меня? Кровать большая и места нам хватит с лихвой. Закроем глаза и, взявшись за руки, будем болтать о всяких глупостях. Ты расскажешь мне о последней лабораторной, я об очередной дурацкой шуточке Тедди, две подруги, почти сёстры, и нет между нами секретов. Господин Холд, лишь твой вечно занятой отец, которого ты и сама не знаешь. За окном сонные улицы дорогого квартала столицы. Завтра выходной, и Кристос придёт с самого утра. Принесёт твоих любимых пирожных и письма от Дианы, а если повезёт, то и от Ральфа и мамы. И все мы обычные люди. Протестов больше не будет, и никакой магии нет. Мечты. Конечно, я и сама хотела тебе это предложить, расцвела Лизи. Пойду, принесу свою подушку и тапочки. Выразительно посмотрела я на её ноги. Прости, Она ойкнула и скинула уличную обувь. Взяла туфли в руки и широко улыбаясь, сказала: "И тапочки". Наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. К сожалению или к счастью, сложно сказать, но лично я склоняюсь к первому варианту. Я угадала насчёт Кристоса. Он действительно пришёл с самого утра с пирожными и письмами. Жаль, из Эдинбурга писем не было. Весь день мы не выходили из дома. Охрана не позволила мне даже выглянуть за порог, и я поняла, что зря всё это время отказывалась от телевизора, так мы могли бы хоть что-то узнать. За день городские службы избавили нашу улицу от последствий вчерашней прогулки по ней белых и их антагонистов. Даже разбитые стёкла умудрились заменить. Вот это скорость. Ни осколка, ни пятна краски, ни единой листовки. Не то чтобы я не знала, к чему они призывали, Выбранная власть. Будто мало им примеры бывшей Саксонии, те тоже на выбирались. Равные права. А о каком равенстве может быть речь в капиталистическом обществе? Уменьшить налоги и повысить социальные выплаты. Тут вопросов нет, дело хорошее. Только за чей счёт? Видела я эти бумажки, их нельзя было не заметить. Радикалы раскидывали их буквально везде. Но глядя из окон второго этажа на безобразно грязную улицу, я почему-то очень хотела заполучить тебе одну. Юрий-то им чем не угодил? Не вышло. Вечером сменился наш караул, и наказав нам никуда не выходить до утра, молчаливые мужчины наконец-то покинули наш дом. Остались только я, Лизи и дворецкий Холдов. Скучно, пожаловалась ему Элизабет. Хотите станцую, пошутил мужчина. было бы неплохо рассмеялась подруга, но у вас же колени. Колени, подтвердил он. И всё-таки нам нужен телевизор, призналась я. Я бы даже на новости сейчас согласилась, поддакнула Лизи. Мы пили чай на нашей кухне. Стемнело. Техника давно уехала, и снова ярко светили новенькие фонари. Но на улице нашей было непривычно тихо и пусто. Не прогуливались по тротуарам не то, что романтические парочки. Не вышли на вечернюю прогулку даже соседи со своими собачками. А ведь было самое время. Неужели так испугались, что даже животных не стали выводить? Впрочем, больших собак тут и не держали. Болонки дали вредки. Эти, наверное, могут обойтись пеленкой. «Хорошо», — сказал Кристос перед самым уходом. «Думаю, что уже завтра я смогу это устроить. Будет вам телевизор и свежие новости». И новости не заставили себя ждать. Даже телевизор не понадобился. Университет гудел. Студенты что-то громко обсуждали, размахивали руками. Я нахмурилась, прислушиваясь. Несколько раз прозвучало Маршал и господин Холд. Вошла на территорию комплекса. Теодор, Сьюзи, Ольга и вся остальная наша компания выглядывали кого-то в воротах. Анна, заметили меня, ребята. Теодор, явно чем-то обеспокоенный, пошёл мне навстречу. осмотрел с ног до головы. «Слава Богу!» — сказал он и порывисто меня обнял. Отстранился так быстро, что я и объятий-то почувствовать не успела и нервно осмотрелся по сторонам. «Тедди, ты чего это?» — я хихикнула. «Сам же говорил, я не в твоем вкусе и вообще. Ты верный жених». «Анна, ты в порядке?» — подбежала ко мне Ольга. Вся наша компания обступила меня кольцом, и друзья наперебой бросились ко мне с какими-то странными вопросами. «Кто на нас напал?» Как нам удалось спастись? «Стойте, стойте!» Я замахала руками. «Вы о белых?» «О зеленых, черт побери, Алиана!» Рыкнул на меня Теодор и сунул мне под нас газету. Утренние новости. Парад, разгром, император, господин Николас и мыс Элизабет. Жалкие и испуганные с укором смотрим читателям в лицо. «На первой полосе!» Хорошо, хоть фотография наша была не слишком большой. Раза в три меньше портретов императора и холда. Чёртава морщинка. Я сцепила зубы, перевела взгляд выше и прочитала заголовки. Так вот, почему вечером улицы были пусты. Больше не будет у горожан поздних прогулок. Ещё вчера его императорское величество объявил в стране временное военное положение. Власти господина маршала больше не имело границ. Временно Не могу сказать, что лично для меня что-то изменилось. Разве что теперь я всюду носила с собой документы. Всюду. Смешно. Университет, кафе, дом, мои передвижения не были разнообразными. Я даже по магазинам не ходила. Да у меня и времени не было. Близилась неделя зачётов. А до неё преподаватели усердно закручивали гайки и почти ежедневно устраивали коллоквиумы. будто сговорившись занять молодежь во время непростого для страны периода. Единственное, что действительно огорчало меня сейчас, это задержка писем. Почту теперь проверяли. Даже от Дианы сообщения мы получали с огромной задержкой. Что говорить о посланиях из Эдинбурга? От трудников до столицы письма шли около двух недель, а теперь штамп отправки отставал от даты вручения почти на два месяца. «Ну что, какие новости?» — спросила меня Лиззи. Был поздний вечер, но Кристо, с риском быть задержанным вездесущим патрулём, не стал дожидаться утра и принёс нам письмо сразу же, как получил. Замечательный уход до дворецкий. Никаких, я вздохнула, а потом хихикнула. Грибы сушат. Грибы рассмеялась Элизабет. Зачем? Мы сидели в гостиной и чаёуничили подмерное бурчание телевизора. Лиззи умудрялась листать учебник, смотреть сериал, пить чай и читать письма от матери, одновременно. «Ничего ты не понимаешь», — сложила я листок и убрала обратно в конверт. «Но если когда-нибудь ты приедешь ко мне в Эдинбург, то я так и быть, сварю тебе грибного супа, и тогда, может быть, ты поймешь, чего именно была все это время лишена». «Пффф», — Лиззи выплюнула чай на иллюстрацию в учебнике по анатомии. «Строение человека». мышечная система. Жуткое зрелище. Эдинбургские грибы звучит устрашающе, особенно в свете последних новостей, хихикнула она. Да ну. Дури несу светная отмахнулась я. Доверие к журналистам пропало у меня окончательно пару недель назад, когда газеты выдали очередную новость. В день протестов в крошечном посёлке на границе с Эдинбургом у всех местных жителей разом пошла носом кровь. Пострадавшие обвинили в происшествии наш лес. Нет бы проверить, какую гадость выбросил в воздух местный завод. Не удивлюсь, если виноватого и придумали его владельцы. Как удобно назначить Эдинбург источником всех бед. Он ведь не может ответить. «Мистификация», — протянула Элизабет и печально вздохнула над испорченной иллюстрацией. «Ага-ага, дух леса надавал соседям подзатыльников», — скептически добавила я. причём именно соседям, своих трогать не стал. Какая избирательность? Элизабет хихикнула, вновь уткнулась в мамино письмо, а потом удивлённо изогнула брови. Что такое? Я вскрыла ножом письмо от Ральфа, но прочитать не успела, отвлеклась на реакцию подруги. Никки уехал из поместья. Судя по письму, на утро после протестов. Куда уехал? В столицу. Глаза Лизи бегали по строчкам письма. Мама пишет, что учится. Учится в колледж, а почему к нам не зашёл? Куда он поехал учиться? Он сообщить ей нужным не посчитал, вздохнула она. Но отец, судя по всему, в курсе, потому что когда мама всё-таки до него дозвонилась, он ответил ей, чтобы не переживала и занималась собой. В дурдом, заметила я и зажала рот руками. Прости, искренне извинилась. К чему расстраивать её ещё больше? Она со злостью отложила письмо. За что? Это ведь и правда дурдом. Ты знаешь, а нагляде на брак моих родителей, я думаю, что замужество это худшее, что может случиться с женщиной. Я вздохнула. Возражать бессмысленно. Пример моей семьи только сильнее расстроит её. Расскажи, что пишет тебе брат, перевела она тему. Я кивнула, развернула письмо и зачитала его вслух. Привет, сестрёнка. Прости, что так долго не писал. Меня тут немного наказали, но всё уже в порядке. Не волнуйся. Наказали? охнула Лизи. За что? Мне тоже очень интересно, буркнула я и продолжила читать. Я жил в комнате один, а тут ко мне заселили какого-то малолетку. Мы немного повздорили. Ну, хорошо, ладно. Мы сильно повздорили и случайно немного повредили наше крыло. Это же как надо было повздорить, пробормотала я. В общем, всех наших переселили в другой корпус. Нормально, повредили, хмыкнула Лизи. И теперь, пока наше крыло будут отстраивать, мы вдвоём обязаны таскать грязные вещи в прачечную старших курсов, потому что наша прачечная случайно оказалась разрушена. Сколько случайностей, скептически заметила я. Но это ерунда, зато у меня теперь есть друг. Нормальный оказался парняга, хоть и странноватый чуток. В общем, жди в гости. Мы, наверное, вдвоём придём. Целую крепко. Ральф. Во всяком случае, Ральф настроен позитивно, рассхохоталась Элизабет. Да уж, я покачала головой. Это не может не радовать.